Там же 29 марта, 4 августа 1755 года. Относительно средств специального образования нашли нужным сделать преобразование в морских школах. Со времен Петра Великого в Адмиралтейском ведомстве находились две морские академии, Петербургская и Московская, на Сухаревой башне. В 1750 году Адмиралтейская коллегия донесла Сенату, что в 1731 году по доношении адмирала Сиверса Сенат приказал в навигацкой школе содержать учеников в Москве 100, в Петербурге 150, итого 250 человек. Но по каким побуждениям адмирал Сиверс без согласия с коллегией подал доношение, Этого коллегия показать не может. Хотя комплект был положен с большим сокращением числа учеников, однако и положенного числа никогда лицо не имелось за неприсылкую учеников из недорослей и дворянских детей — тогда как содержание флота в должном состоянии с хорошими офицерами зависит единственно от хорошего состояния академии, ибо ученики берутся в гардемарины, из гардемаринов возводятся в мичманы и по порядку в другие чины, а из того малого числа учеников флотов и артиллерийского корпуса комплектовать неким. При жизни Петра Великого определялись для обучения навигацким наукам в Академии из знатного дворянства, и была большая часть таких, которые имели за собою значительные деревни. А теперь присылаются и шлихетства, малопоместные и беспоместные, жалования в Академии получают малые, которые в арифметике, те по рублю в месяц, и с такого малого оклада должны иметь пропитание, одежду, квартиру, тогда как и солдату жалования больше, считая с хлебом, мундиром и квартирую. Случается, что некоторые за босотою и в академию иногда не ходят. И по такой бедности приходится не о науке промышлять, но о пропитании. Некоторые по бедности впадают в продерзости, и исправляться им в совершенных летах трудно. Для отстранения всех этих неудобств коллегия представила штат Морского Академического Шлехетского Корпуса. На содержание 500 учеников 56 674 рубля. Кроме того, представила необходимость иметь для корпуса особый дом, потому что теперь ученики живут по отдельным квартирам, где подешевле, и в академию к урокам поспевать не могут, потому что квартиры в отдаленных местностях. Сенат решил доложить это представление императрице, и следствием было устройство морского кадетского корпуса в нынешнем его помещении на Васильевском острове. Большой глобус... находившееся на Сухаревой башне в Москве и хранившееся прежде под Ивановскую колокольню, передан Академии наук. Там же 25 сентября 1749 года, 26 июня, 24 сентября, 13 декабря 1750 года. Кроме государственных учреждений для образования были еще частные. Вот, например, какое объявление читалось в петербургских ведомостях 1753 года. «Некая иностранная фамилия, шлехетного роду, намерена принимать к себе детей учить основательно по-французски и по-немецки, и по понятию, и по летам каждого, за все учение о плате вдруг договориться». А девиц, кроме французского языка, обучать еще шитью, арифметике, экономии, танцованию, истории и географии, а при том и читанию ведомостей. Богатые купцы посылали сыновей своих учиться за границу, что видно из просьбы архангельского купца Никит Крылова. Построил он при архангельском порте. на обыковской верфи собственным коштом корабельный завод, а сына своего Петра послал за море для обучения иностранным языкам и лучшему в Европе обхождению и знанию, где, несколько лет будучи, голландскому языку совершенно обучился и в строении кораблей части весьма присмотрелся и ныне обретается при нем в произведении купечества и надзирание над строением купеческих кораблей. За все это Крылов просил его и сына его освободить от всяких служб. Сенат исполнил просьбу. Там же 6 апреля 1755 года. Но школьного образования было мало. Являлась потребность продолжать учиться из книг, потребность развлекаться легким чтением. Люди со средствами для удовлетворения этих потребностей собирали библиотеки французских авторов, которые умели тогда захватить монополию популяризирования серьезных вопросов науки и общества и тем сделать язык свой необходимым для образованных людей языком общеевропейским. Но другие охотники почитать, не имевшие материальных средств для составления библиотек, не имевшие знания французского языка, где могли добывать книги и как приобретать знания иностранных языков. До нас дошли записки одного из тогдашних русских людей, страстного к чтению книг Болотова. Для приобретения необходимых для дворянина познаний его привезли из деревни в Петербург, где он поместился у дяди своего ротмистра конной гвардии, жившего в казенных полковых светлицах. Квартира ротмистра состояла из четырех просторных комнат. Первая составляла переднюю или залу, отправляющую также должность столовой, вторая — спальню, и оба и покоя были обиты обоями и порядочно убраны, а из других двух задних одна была детскую, а другая и лакейскую, и девичьей. Жена-дядя с приятельницей своею препровождали время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и вся светская нынешняя жизнь уже получила свое основание и начало. Все, что хорошую жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народе и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, талика подкрепляемые нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие